Глава 50. Процесс над Хью Малко начался в понедельник утром 3 апреля в окружном суде Хаттисберга. Судья Роуч выбрал этот город по соображениям как юридического, так и практического характера. Защита, как ни странно, хотела изменить место, поскольку Джошуа Бёрч был убежден, что само имя Малко вызывает у жителей побережья нездоровую реакцию. Судья Роуч нанял эксперты который провел опрос в трех округах, и был поражен, узнав, что почти все их жители считают убийство Джесси Руди делом рук банды. Штат хотел перенести судебное разбирательство в другое место, подальше от Фетца Боумана и его клики. хатисберг находился на полпути к Джексону в 75 милях к северу, около 121 километра. И это был студенческий городок с населением 40 тысяч человек, с хорошими гостиницами и ресторанами. Во время одной из своих поездок обратно в Дельту, судья Роуч и его секретарь смотрели здание суда округа Форест, и его просторный и ухоженный зал произвел на них самое благоприятное впечатление. Там судья окружного суда одобрил судебное разбирательство в его городе и предоставил свой персонал. Шериф округа и начальник полиции согласились обеспечить безопасность. За день до начала суда Хью Малку перевели в тюрьму округа Форест, где Невин Нолл провел весь прошлый год. Но сейчас его там не было, он был перевезен в неизвестное место и при необходимости его доставят под усиленной охраной. К восьми утра стали подъезжать фургоны съемочных групп телестудий. Репортеры расположились на площадке возле главного входа, которая была оцеплена множеством полицейских. Каждая дверь здания суда находилась под охраной, сотрудников округа пускали только по удостоверениям. Зрителям требовался специальный пропуск, выданный секретарем. зал суда вмещал 200 человек, половину которых должны были составить потенциальные присяжные заседатели. Юристы, Берч со стороны защиты и Киты Макклюер со стороны обвинения, вошли через боковую дверь и их провели в зал суда. Обвиняемого доставили под присмотром машин сопровождения, он вошел через заднюю дверь, чтобы быть подальше от камер. Ровно в девять часов утра судья Роуч занял свое место, окинул собравшихся взглядом и поблагодарил за проявленный интерес к делу. Он объяснил, что они проведут большую часть сегодняшнего, а возможно и завтрашнего дня, выбирая присяжных. Процесс будет не быстрым но он никуда не торопится. Судья представил участников. Слева от него, за ближайшим к ложе присяжных столом, сидел прокурор мистер Чак Макклюер, представлявший штат Миссисипи. Рядом с ним находилась его помощница, иган Клемент. Кит сидел спиной к стойке прямо за Макклюером, и его не представили. Справа, всего в нескольких футах от него, расположился подсудимый мистер Хью Малко в окружении своих адвокатов Джошуа Бёрча и его партнёра Винсента Гуда. Кит взглянул на первый ряд и улыбнулся Агнес, сидевший с тремя другими детьми. Два ряда за ними занимали репортеры. Волнение после первого звонка улеглось, когда судья Роуч начал прореживать список потенциальных присяжных. Хотя в него попали только те, кому было меньше 65, и кто не страдал тяжкими недугами, многих пришлось отсеять по разным причинам. Из-за занятости по работе и в семье, каких-то проблем со здоровьем и сомнениями в своей способности вынести смертный приговор, если до этого дойдет. Около половины признались, что слышали новости о взрыве здания суда в белокси и смерти Джесси Руди. Кит подавил желание взглянуть на Хью, который безостановочно что-то строчил в блокноте и ни на кого не смотрел. Эскиз художника, сделанный в зале суда, показал бы двух мужчин, сидящих совсем близко и разглядывающих друг друга, но на деле это было не так. Судья Роуч был методичен. Временами мучительно медлителен и неизменно корректен со всеми, кто откровенно высказывал свое мнение. К полудню он отпустил 30 из 102 потенциальных присяжных, а юристы еще не сказали ни слова. Затем он объявил двухчасовой перерыв на обед и пообещал сохранить набранный темп во второй половине дня. Удивительная выносливость 84-летнего судьи не могла не поражать. Он ускорил темп, позволив Чаку Макклюеру и Джошуа Бёрчу выступить. Им не разрешалось оспаривать факты или отрабатывать свои стратегии. Их задача в процессе отбора состояла в том, чтобы одобрить тех присяжных, которые им нравились, и исключить тех, кто их не устраивал. В половине седьмого заседания было закрыто, и из предлагавшихся кандидатов удалось отобрать только четырех, которые заняли места на скамье присяжных заседателей. Клан Руди и команда обвинения удалились в отель, где они, найдя бар, наслаждались долгим ужином. Юристы, Кит, иган МакКлюер и братья Петти Грю согласились, что первый день прошел хорошо. За несколько дней до суда Агнес нервничала и отказывалась идти, но дети настояли, и процесс отбора ее увлек. Она много лет проработала в адвокатской конторе, знала профессиональный жаргон, видела, как Джесси вел дела и была знакома с процедурой. За ужином она поделилась несколькими наблюдениями об остальных присяжных. В частности, то, как держался и постоянно хмурился один мужчина, не внушало доверия и беспокоило ее. Макклюер пообещал его исключить. Последнего присяжного отобрали без четверти одиннадцать утра во вторник. Семь мужчин, пять женщин, восемь белых, трое черных, один азиат. Как говорят адвокаты, все были способны к вынесению смертного приговора. Это означало, что они заверили Чака Макклюера в своей готовности вынести смертный приговор, если до этого дойдет дело. Смерть, казалось, витала в воздухе. Она собрала их вместе и будет обсуждаться, анализироваться и ставиться под сомнение, пока суд не завершится. Правосудие восторжествует, только если Хью Малко будет осужден и приговорен к смертной казни. Судья Роуч кивнул Чаку Макклюеру, но тот уже поднялся с места. Обратившись к присяжным, он начал свою речь довольно эмоционально. «Подсудимый Хью Малко...» Убийца, заслуживающий смертной казни. И не по какой-то одной причине, а по целым трем. Причина первая. В этом штате убийство выборного должностного лица карается смертной казнью. Джесси Руди дважды избирался жителями побережья окружным прокурором. Причина вторая. В этом штате платить кому-то за убийство человека является преступлением, караемым смертной казнью. Хью Малко заплатил наемному убийце 20 тысяч долларов за расправу с Руди. Причина третья. В этом штате убийство другого человека с использованием взрывчатки карается смертной казнью. Наемный убийца использовал украденную на военной базе взрывчатку, чтобы взорвать здание суда Белокси с целью уничтожить Джесси Руди. Доказательства вины очевидны, так что дело, по сути, очень простое. И вердикт очевиден. Макклюер повернулся и произнес, сердито ткнув пальцем в Хью. — Этот человек — хладнокровный убийца, заслуживающий смертной казни. Все двенадцать присяжных уставились на подсудимого. В зале суда стало очень тихо. Хотя еще не вызвали ни одного свидетеля, суд уже был окончен. Хью выслушал выступление, ни разу не моргнув. Он был полон решимости ни на кого не смотреть и ни на что не реагировать, а только чертить и царапать в блокноте, делая вид, будто усердно работает, все записывая. Со стороны казалось, что мыслями он находится в другом мире, но на самом деле он думал только о том, что происходит в зале суда. В голове постоянно крутились несвязанные один с другим вопросы. «Почему все пошло не так? Как мы могли довериться такому кретину, как Генри Тейлор? Как мог Невин сдать меня? Как мне с ним связаться и поговорить? Как долго я пробуду в камере смертников, прежде чем сбегу?» Не думал он лишь о том, что его сочтут невиновным. Слова Макклюера эхом прокатились по залу. Выдержав паузу, он во всех красках описал историю организованной преступности на побережье, уделив особое внимание центральной роли в ней семьи Малко. Азартные игры, проституция, наркотики, незаконный оборот спиртных напитков, коррупция — нарушения закона стали обычным делом благодаря таким людям, как Лэнс Малко. За свои грехи он теперь сидит в тюрьме — А эстафету подхватил его сын, преемник, наследник и ответчик. После десятилетий безнаказанного разгула преступности первым государственным чиновником, который отважился бросить вызов криминальным авторитетам, стал Джесси Руди. маклюэр выступал без бумажки и полностью владел материалом. Он несколько раз репетировал вступительное слово перед своей командой, и каждый новый вариант становился только лучше. Он расхаживал по залу суда, будто являлся его полноправным хозяином. Присяжные следили за каждым его движением и ловили каждое слово. Он подробно остановился на задачах, которые надеялся решить Джесси и о его чувстве бессилия в первые годы работы прокурором, когда он сражался с преступностью в одиночку, без какой-либо помощи и поддержки со стороны правоохранительных органов. Он тщетно пытался закрыть ночные клубы и переживал за безопасность своей семьи. Но он был бесстрашен и никогда не сдавался. Избиратели все замечали и по достоинству оценили, переизбрав его в 1975 году на безальтернативной основе. Он продолжал бороться, используя самые разные правовые средства, и в конце концов начал одерживать победы. Он стал не просто бельмом на глазу для всех криминальных авторитетов. Он стал реальной угрозой для существования их империй. Когда он посадил Ленса Малку, отца подсудимого, пришло время отомстить. Джесси Руди заплатил самую высокую цену за борьбу с мафией Дикси. Кит видел, каким мастером слова стал его отец в зале суда, но в тот момент он вынужден был признать, что Чак МакКлюэр был таким же блестящим адвокатом и похвалил себя за мудрость принятого решения наблюдать за процессом со стороны. Он не смог бы выступить столь же эффектно, как Макклюер, чьи слова находили отклик в душе каждого. Макклюер закончил через 45 минут, и все глубоко вздохнули. Он блестяще выиграл первое сражение, даже не упомянув имен Генри Тейлора и Невина Нолла. Предстоящие показания его звездных свидетелей решат судьбу Хью Малко. Джошуа Бёрч быстро раскрыл свою стратегию защиты, хотя ни для кого она не стала сюрпризом. Выбирать ему было нечего. Он сказал, что его клиент — невиновный человек, которого подставили настоящие убийцы, подонки из преступного мира, заключившие сделки со штатом, чтобы спасти свои шкуры. Он предостерег присяжных от веры в ту ложь, которую им предстояло услышать от людей, убивших Джесси Руди. Хью Малко не был гангстером, он был предпринимателем, управлявшим несколькими предприятиями, сетью круглосуточных маркетов, винным магазином на основании законной лицензии и двумя ресторанами. Он строил жилье и управлял многоквартирными домами и торговым центром. Он работал с 15 лет и собирался поступить в колледж, но его не отпустил отец, которому был нужен помощник для управления растущим семейным бизнесом. Убийство Джесси Руди стало самым сенсационным в истории побережья Мексиканского залива, и штат отчаянно пытался его раскрыть и кого-нибудь наказать. Однако в своем рвении власти пожертвовали выяснением истины, сфабриковав дело на основании показаний людей, которым нельзя верить. Кроме этих показаний не было никаких прямых свидетельств причастности прекрасного молодого человека Хью Малко к убийству Джесси Руди, к которому он всегда относился с уважением. Он на самом деле восхищался семьей Руди. Кит смотрел на присяжных и не видел на их лицах ни следа сочувствия, только подозрительность. Когда Бёрдж закончил, судья Роуч объявил продолжительный перерыв на обед. В суде по делу об убийстве большинство прокуроров приглашают в качестве первого свидетеля члена семьи жертвы. Хотя эти показания редко имеют доказательную силу, они задают тон и вызывают сочувствие присяжных. Однако Агнес не захотела в этом участвовать, да и Кит считал это излишним. маклюэр вызвал следователя из полиции штата. Его задачей было описать присяжным место преступления и то, что там случилось. С помощью увеличенных фотографий он показал присяжным, как произошел взрыв и какие вызвал повреждения. Когда наступил момент перейти к фотографиям жертвы, Кит кивнул судебному приставу, и тот, приблизившись к первому ряду, вывел из зала Агнес, Тима, Лору и Беверли. Это был впечатляющий шаг, который Кит и Макклюэр тщательно спланировали, и он разозлил Джошуа Бёрча, который хотел бы объявить протест, но так и не решился. Привлечение дополнительного внимания к семье Джесси лишь ухудшило бы ситуацию. Кит смотрел в пол, а присяжные сжались от ужаса при виде четырех фотографий сильно изуродованного и разорванного тела Джесси, впечатавшегося в стену. Патолога анатом дал показания о причине смерти, хотя в этом никакой необходимости не было. Эксперт из лаборатории ФБР потратил полчаса, объясняя последствия взрыва пяти фунтов Сентекса в небольшой комнате. Для убийства человека требовалось гораздо меньше. Первым трем свидетелям Джошуа Бёрч не задал ни одного вопроса, когда ему предоставили такую возможность. До сих пор доказательства приводились в виде прямых свидетельских показаний. Макклюер был краток и не пускался в пространное объяснение. Фотографии говорили сами за себя. Во время дневного перерыва Агнес с детьми вернулись в первый ряд. Они никогда не увидят ужасных фотографий Джесси. Кита знакомился с ними несколько месяцев назад и никогда не сможет забыть. Процесс оживился при показаниях четвертого свидетеля, бывшего сержанта ВВС Эдди Мортона. маклюэр сразу внес ясность, заявив, что Мортон предстал перед военным трибуналом и отбывает срок в федеральной тюрьме. Мортон описал свой побочный бизнес по продаже армейской взрывчатки различным покупателям в течение пяти лет. Он признался в пристрастии к азартным играм и стриптиз-клубам в Белокси сказав, что года три назад познакомился с неким Невином нолом 6 июля 1976 года он покинул военную базу Кислер с пятью фунтами Семтекса, поехал в клуб под названием «Фокси» на Стрипе, выпил с нолом и получил пять тысяч долларов наличными. Они вышли на парковку, где Мортон открыл свой багажник и вручил нолу деревянный ящик со взрывчаткой. В феврале 1977 года с ним снова связался Нолл, который снова хотел купить взрывчатки. Показания Мортона произвели на публику завораживающий эффект, заставив весь зал затаить дыхание. На перекрестном допросе Джошуа Бёрч ясно дал понять, что свидетель был осужденным преступником, вором, предателем и позором для армии и страны. Он подверг сомнению доверие к показаниям Мортона и неоднократно вопрошал, обещали ли ему снисхождение в обмен на показания. Мортон это упорно отрицал, но Бёрдж продолжал гнуть свою линию. Как и все опытные судебные адвокаты, Бёрдж всегда сохранял хладнокровие и, казалось, никогда не терял уверенности в своей правоте. Но Киту уже приходилось с ним сталкиваться на слушаниях, и он видел, что от его былого опломба и самонадеянности почти ничего не осталось. Клиент Бёрча был обречен, и он это знал. Хью по-прежнему продолжал что-то строчить в блокноте, так и не поднимая глаз и не замечая присутствия в зале суда множества людей. Он не шептался со своими адвокатами, не реагировал ни на одно слово со свидетельской трибуны — Кит же время от времени бросал на него взгляд, стараясь понять, что, черт возьми, тот все время пишет. Ни матери Хью Кармен, ни других ее детей в зале суда не было. Отец продолжал отбывать срок в тюрьме, с нетерпением ожидая свежих газет, чтобы узнать новости. Кит и Чак МакКлюер часами обсуждали, каких свидетелей использовать. Одна из идей заключалась в том, чтобы вызвать в суд некоторых других преступников со стрипа и устроить своеобразные именинное сердца допрашивая в качестве свидетелей. Целью было доказать мотив. Все эти люди ненавидели Джесси Руди и мечтали его наказать. Но больше всего стороне обвинения хотелось заставить прийти в зал суда Фетца Боумана, чтобы разорвать его в клочья на глазах у присяжных. В конце концов, однако, они согласились, что факты и так на их стороне, поскольку у них имелись и доказательства, и свидетели. Смысла все усложнять не было. Они намеревались играть в открытую, бить быстро и сильно, и в итоге получить обвинительный приговор. Среда началась с ажиотажа, который вызвало сообщение Макклюера о следующем свидетеле штата, мистере Генри Тейлоре. Поэтому этому случаю ему разрешили появиться не в оранжевом тюремном комбинезоне, а в накрахмаленной белой рубашке от утюженных брюках. Предыдущим вечером маклюэр провел с ним два часа, и их «пикировка» была хорошо отрепетирована. Тейлор горел желанием сотрудничать, хотя и знал, что оставшиеся дни ему придется постоянно жить с оглядкой. Притихшему залу он рассказал, как в июле 76-го года к нему обратился посредник с вопросом о работе в Биллокси. Через неделю он поехал в Джексон, штат Миссисипи, и встретился с человеком по имени Невин Нолл. Они пришли к соглашению и скрепили рукопожатием заказ на убийство Джесси Руди. За 20 тысяч долларов наличными Тейлор должен был собрать бомбу, приехать в Белокси, установить слежку за мистером Руди, чтобы узнать о его передвижениях, доставить бомбу в его офис и взорвать ее в нужное время. Нолл сказал, что может достать армейскую взрывчатку и привести ее. 17 августа Тейлор прибыл в Белокси, снова встретился с Ноллом, получил от него информацию о наилучшем времени для выполнения работы и забрал 5 фунтов пластида. Вечером он тайком проник в здание суда, затем в офис окружного прокурора и осмотрел место акции. В полдень пятницы, 20 августа, он вошел с коробками в здание суда, одетый как курьер Объединенной службы доставки посылок. Прошел в офис, поговорил с мистером Руди и оставил коробку на столе. Он быстро скрылся, но все усложнилось, когда он встретил Игон Клемент, помощника окружного прокурора, которая возвращалась с обеда. Он не хотел, чтобы она стала еще одной жертвой, поэтому привел бомбу в действие. Взрыв оказался намного сильнее, чем он ожидал. Его швырнуло с лестницы вниз, и он сломал ногу. Воспользовавшись неразберихой, он сумел выбраться наружу, но идти не смог. Он потерял сознание и был доставлен в больницу в белокси где провел три долгих дня, планируя побег. В конце концов он вернулся домой, решив, что ему чудом удалось избежать катастрофы. Свидетель завладел безраздельным вниманием зала суда, и Макклюер не торопил его. Он подробно расспросил Тейлора об отдельных моментах его действий и попросил судью разрешить свидетелю покинуть трибуну и подойти к столу перед присяжными. Присяжные и адвокаты, а также все, кому хорошо был виден стол, Зачарованно наблюдали, как Тейлор раскладывал части муляжа бомбы. Макклюер задавал вопросы о каждой части. Затем свидетель медленно и осторожно собрал бомбу, объясняя опасности, связанные с каждым движением. Он установил замыкатель взрывателя и объяснил, что происходит, когда кнопка подрыва находится на расстоянии. Затем Тейлор осторожно поместил муляж бомбы в деревянный ящик, и сделал вид, что запечатывает его. Когда свидетель вернулся на место, Макклюер поинтересовался, сколько бомб он взорвал. Тейлор отказался свидетельствовать против себя. Затем вышел Берч и, раскачиваясь, спросил Тейлора, признается ли он в убийстве, караемом смертной казнью. Тот, замявшись, пробормотал, что не уверен насчет высшей меры наказания, но да, он лишил Джесси Руди жизни, получив за это деньги. Он признался, что заключил сделку со следствием в обмен на изобличающие показания, и Бёрч безжалостно его добивал. Зачем же человеку сознаваться в преступлении, караемом смертью, если ему не было обещано более мягкое наказание? От перекрестного допроса временами захватывало дух. Бёрч наносил удар за ударом, подмечая малейшее несоответствие и приукрашивая очевидное, и, наконец, почти не оставил сомнений в том, что Генри Тейлор давал показания с единственной целью — избежать более сурового наказания. После двухчасовой лавины вопросов Тейлор оказался на грани срыва, а у присутствующих в зале уже не осталось сил следить за происходящим отпустив свидетеля судья роуч объявил перерыв тайм аут не снял напряжение первой половины дня и драматизм происходящего только усилился когда на свидетельскую трибуну был приглашен невиннол маклюэр начал с серией вопросов прояснявших разные этапы его долгой карьеры на службе семье малко О других совершенных им убийствах вопросов не задавалось. Такие показания были бы проблематичными во многих отношениях, и Макклюер не хотел дискредитировать своего главного свидетеля. Однако не было никаких сомнений в том, что Ноул никогда не избегал насилия в своих различных амплуа – вышибалы, телохранителя, костолома, торговца наркотиками и по совместительству менеджера клуба нол ни разу не посмотрел на Хью, а тот, не отрывая глаз от блокнота, продолжал что-то записывать. Когда полный насилие «Жизненный путь нола был описан во всех деталях, Макклюер перешел к убийству Джесси Руди. нол признался, что они с Хью начали обсуждать устранение окружного прокурора сразу после ареста Лэнса. На протяжении недель, а затем и месяцев, эта тема всплывала вновь и вновь. Узнав, что Джесси Руди расследует заказное убийство Дасти Кромвеля, они решили, что медлить больше нельзя, и пора действовать. Им казалось, что у них нет выбора. — Кто принял решение убить Джесси Руди? — спросил Макклюер, и его вопрос разнесся эхом по притихшему залу суда. нол не торопился с ответом, но, наконец, произнес. — Хью был боссом. Решение было его, но я с ним согласился. Получив зеленый свет, Нолл связался с парой знакомых из мафии Дикси. Однако никто не хотел за это браться ни за какие деньги. Убийство государственного чиновника было слишком рискованным. А убийство такого известного окружного прокурора, как Джесси Руди, было равносильно самоубийству. В конце концов, ему дали наводку на Генри Тейлора, чье имя в преступном мире было кое-кому известно. Они встретились и договорились об убийстве за 20 тысяч долларов наличными. Взрывчатку Хью достал через Эдди Мортона в Кислере. Киту было невероятно трудно выслушивать прозаические подробности заговора с целью убить его отца. «Опять же...» Он в который раз возблагодарил судьбу за то, что процесс вел Чак Макклюэр, а не он. Сидевшая в первом ряду Агнес и ее дочери вытирали глаза. Тим с ненавистью пожирал взглядом Невина Нолла. Будь у него пистолет, он бы, наверное, пустил его в ход. Окончив допрос свидетелем, маклюэр занял свое место. Все в зале суда устали, и судья Роуч объявил двухчасовой перерыв на обед. После обеда свидетель был отдан на растерзание Джошуа Бёрчу. За полчаса интенсивного и жесткого перекрестного допроса Бёрч установил, что Невин Ноу являлся профессиональным бандитом, который никогда не зарабатывал деньги честно и всю свою сознательную жизнь избивал и даже убивал членов преступного сообщества Белокси в интересах семьи Малко. Ноу никогда не пытался приукрасить свое прошлое. Как всегда, он был дерзок, заносчив и даже явно гордился своими темными делами и репутацией. Бёрдж буквально выпотрошил его, стремясь дать всем понять, что этому человеку доверять нельзя. Бёрдж даже затронул дело о смерти Эрла Фортье тринадцатью годами ранее в Паскагуле. Но тут Нолл холодно прервал череду вопросов, сказав, «Но, мистер Бёрдж, вы тогда были моим адвокатом и сами велели мне солгать присяжным». «Это еще одна грязная ложь!» — возмутился Берч. «Неужели так трудно сказать правду?» Судья Роуч вмешался и призвал обоих мужчин к порядку. Берч, однако, не унимался. В ярости он проревел. «Сколько человек ты убил?» «Только одного, и то в целях самообороны. Вы же тогда сами сняли меня с крючка, мистер Берч. Помните?» «Да, и сожалею об этом», — парировал в запале Бёрч и тут же понял, что лучше было промолчать. «Довольно», — рявкнул судья Роуч в микрофон. Бёрч глубоко вздохнул и подошел к своему столу, где перебросился парой слов с коллегой-адвокатом Винсентом Гудом. Как бы то ни было, Бёрч, будучи опытным профессионалом, набрал очки, когда расспрашивал Нолла о множестве людей, над которыми он издевался, которых избивал или убивал. Хью хорошо их помнил и обо всем рассказал Бёрчу. нол конечно же, отрицал большую часть обвинений, особенно в отношении убийств. Как могут присяжные поверить всему, что он наговорил? Утром в четверг защита вызвала в качестве свидетеля некоего Бобби ломарка который много лет был в банде Малко на побегушках. Бёрдж приукрасил его послужной список, добавив в него такие звучные должности, как исполнительный вице-президент, управляющий и директор. Суть его показаний сводилась к тому, что он начинал вместе с Лэнсом, знал о клубном бизнесе все и был очень близок с Хью Малко. Он имел дело с Хью Невином Ноллом едва ли не каждый день, но никогда не слышал, чтобы они обсуждали Джесси Руди. Точка. Не говорили ничего, ни хорошего, ни плохого. Вообще. Если бы план устранения окружного прокурора и существовал, то он, ломарк наверняка бы о нем знал. Он наблюдал, как юный Хью рос в бизнесе и каким он был прекрасным молодым человеком, много работал, управляя законным бизнесом, заменяя отца во время отсутствия. За пятнадцать лет Ламарк ни разу не видел проявлением жестокости, ну, разве что только во время боксерских боев на ринге. Макклюэр быстро расправился со свидетелем, указав, что он все еще числится в платежной ведомости Малко, как и все последние восемнадцать лет. Он бросил школу после девятого класса. ломарк признался, что за эти годы ему приходилось работать и поваром, и уборщиком, и барменом, и курьером, и водителем. Он также сказал, что некогда был крупье за столом для блэк-джека. Ламарк говорил неуверенно, то и дело поглядывая на присяжных, будто судить за какое-то преступление они должны были его самого. Настоящая причина, по которой его выбрали для защиты Хью, заключалась в том, что он был одним из немногих сотрудников Малко, не имевших судимости. Если жизнь Хью зависела от таких людей, как Ламарк, то шансов избежать смертной казни у него не было. Второй звездный свидетель оказался еще хуже. Надеясь произвести впечатление на присяжных мужчин или выбить их из колеи, Бёрч вызвал к трибуне Тиффани Барнс. На подиуме у шеста её все знали как Ириску, но когда она была правильно одета и выглядела паенькой, то превращалась в Тиффани. Правильно ли она была одета сейчас — вопрос спорный. Её узкая юбка на несколько дюймов открывала колени. Не обратить внимания на её длинные стройные ноги было просто невозможно. Обтягивающий свитер с глубоким вырезом, глубокое декольте, красивое лицо с искрящейся улыбкой. Значительная часть ее показаний была озвучена при представлении. Ложь началась с первых слов. История Тиффани заключалась в том, что они с Хью встречались три года, два из них были помолвлены, год жили вместе и планировали пожениться в следующем месяце. Ну, если, конечно, он смог бы жениться. Она знала его самые сокровенные мысли, его мечты, тревоги, страхи, предрассудки, все. Ее жених никогда бы не причинил вреда другому человеку, этого просто не было у него в крови. Он был заботливым, любящим, всегда старался помогать другим, она никогда не слышала, чтобы он упоминал имя Джесси Руди. Это было великолепное выступление, и присяжным, по крайней мере, мужчинам оно точно понравилось. Во всяком случае, сначала. Чак Макклюэр уничтожил ее менее чем за пять минут. Прежде всего, он спросил. «Мисс Барнс, когда вы с Хью подали заявление на регистрацию брака?» Широкая улыбка, идеальные зубы. «Ну, мы еще этого не сделали, понимаете? Довольно непросто, когда он в тюрьме». «Конечно. У Хью есть две сестры. Вы знаете их имена?» Улыбка исчезла, а плечи немного поникли. Она беспомощно посмотрела на скамью присяжных, став похожей на оленя, пойманного светом фар. М «Да, одна из них Кэти. С другой мы не знакомы». «Простите, но у Хью только одна сестра, ее зовут Холли. А у него есть братья?» я не знаю он о них никогда не говорит они мало общаются но ну, тогда он наверняка что то говорил о своей матери она живет в белокси как ее зовут я называю ее просто миссис малко меня так воспитали это понятно но имя то у нее есть я никогда не спрашивала а где она живет в белокси в западной части города На какой улице? Боже мой, я не знаю. Я не могу помнить название всех улиц. Как и имена. Вы встречались три года, два года помолвлены, год живете вместе, и вы не знаете, где его мать живет в том же городе. Ну, как уже сказала, она живет в западной части Белокси. Извините, мисс Стифани, но Кармен, ее зовут Кармен Малко, два года назад переехала в Оушен-Спрингс. «Ой!» «А вы знаете, где живете сами?» «Ну, конечно, знаю. С Хью». «А по какому адресу?» Возможно, ее могли спасти слезы. Тиффани посмотрела на маклюэра ее глаза налились слезами, и она принялась вытирать щеки. После долгой мучительной паузы маклюэр произнес. «Ваша честь, у меня больше нет вопросов». Во второй половине четверга присяжные, посовещавшись 47 минут, признали Хью Малко виновным в убийстве, караемом смертной казнью. В пятницу утром начался этап вынесения приговора, и Чак Макклюер вызвал к трибуне Агнес Руди. С твердой решимостью, проронив лишь несколько слезинок, она прекрасно справилась с выступлением, которое они с Китом выучили наизусть. она говорила о муже их совместной жизни, о детях, о его работе и, самое главное, о невообразимой пустоте, которую ничем было невозможно заполнить после его смерти. Агнес до сих пор очень болезненно воспринимает случившееся и не может смириться с его смертью. Возможно, когда виновные в его убийстве понесут достойное наказание, она сможет продолжить жить. За первой матерью выступила вторая. Кармен Малко до сих пор избегала суда и не собиралась там появляться. Однако Джошуа Бёрчу удалось убедить ее в том, что спасти жизнь сына сможет только она. Ей это не удалось. Она обратилась к присяжным с и эмоциональной просьбой проявить милосердие. Но они, обсудив вердикт, вернулись в зал со смертным приговором.